Сапуда соответствует нашему июлю. Первое именины празднует Стромопырх. Второе именины празднует Дрыстострам. Третье именины празднует Стромомер. Четвёртое Шаралугин день, Шаралуга, придуманный стромослябами бог. Стромослябы считают его богом покровителем дальних странствий. Они считают Шаралугу злым богом. Им кажется, что это очень большое горе, когда человеку хочется покинуть своих свиней и друзей и отправиться в путь. В этот день каждый из Трамасляба приходит на берег реки с подарками для Шаралуги и просит, чтобы этот бог оставил его в покое еще на год. Пятое. Сыроварова. В этот день Страмасляба доит своих свиней, и пытаются приготовить сыр из их молока. У них ещё ни разу не получилось ничего путного, но они не теряют надежду. Именины празднуют Плоскиня. Шестое. Именины празднуют Страмодёр. Седьмое. Именины празднуют Страмодыр. Восьмое. Нурмудин день. Нурмуда, придуманный страмослябыми бог. Люди Страмаслябы считают его богом покровителем праздника Объедух, который наступает на следующий день. С 9 по 11 Объедух. Эти 3 дня целиком посвящены азартному поглощению заранее приготовленной пищи. Если к вечеру третьего дня заканчиваются запасы, страмаслябы начинают пожирать всё, что под руку подвернётся, от сырых овощей и травы. ду совершенно несъедобныхъ предметовъ в своего гардероба. Известно, что в конце третьего дня объедухо несколько раз имели место случаи каннибализма. Именины в эти дни празднуют Доброга, Гурята, Путята. 12-е именины празднует Дрыстострам. 13-е именины празднует Задрыст. 14-е именины празднуют Кислосер. 15-е именины празднуют Обдрыстий. 16-е. Второй травобой ничем принципиально не отличается от первого. Именины празднуют Ярослав. 17-е именины празднуют Слодострам. 18-е именины празднуют Горидрыст. С 19-го по 21-е Гороховница. Этот день страмослябы веселятся на Гороховом поле. Едят горох, кидаются горохом, засовывают его себе в зад и так далее. В эти дни именины празднуют Епифан в Лунг и Еким. 22 -е. Зарзаев день. Зарзай придуманный страмослябами бог огня. В этот день страмослябы выпивают много кваса, после чего поджигают какое-нибудь поле. и пытаются погасить пожар струями своей мочи. Считается, что тот, кому это удалось, с самого Зарзая поборол. 23. Именины празднует Астамысл. 24. Именины празднует Звездан. 25. Именины в этот день празднует Дорофей. 26. Именины в этот день празднует Евлампий. Двадцать седьмое. Лихорюга. В этот день стромаслябы стараются заблаговременно уберечься от возможных болезней. Для этого они делают вид, что уже заболели. Одни лежат в постели и стонут, другие выскакивают на улицу и носятся там голышом, делая всякие глупости, словно у них начался горячечный бред. Именины празднует комега.